«Наконец -то — Наконец-то! — простонала вечно недовольная Кори, разместившись на заднем сиденье рядом с Микой. А вот и наша звезда! — мы вышли вместе с отцом. Но, увидев его, мицука радостно замахала ему рукой, а после ринулась вперед и сжала в объятиях. Сразу же послышался тяжелый стон, и отец поморщился от боли. — Ой, прости, Кента! — испуганно воскликнула блондинка. — Сильно больно! — Пройдет! — отмахнулся он, и попытался улыбнуться, но вышло так себе. «Эй, Изаму! Изаму!» Из машины мне махала малышка Мико, взобравшись на синеволосую подругу, так как та сидела ближе. «Давай к нам!» «Уже иду», — спокойно ответил я. «Мицука, позволь попрощаться». Женщина совсем позабыла обо всем на свете и осматривала отца, о чем-то постоянно причитая. «Ох, точно!» — спохватилась она, и чмокнув его, поспешила в машину. — Что ж, удачи вам на переговорах, — произнёс папа. — Спасибо. Мы обнялись, и я направился вслед за блондинкой, сев впереди. Автомобиль легко дрогнул и покатил в сторону города. А в зеркале бокового вида я все смотрел на отца, который не сводил с нас взгляда. И вновь в груди что-то сжалось. Впервые я вот так вот уезжал из дома. Сам, да еще по работе. Впрочем, что может пойти не так? Если б начальству не понравился концепт, Нас бы уже уволили, а так? Остается надеяться на лучшее.